Глава шестая «Ларочка, ложись спать, я тебя умоляю». Уже в десятый раз укладывал я беспокойную подругу, никак не желавшую угомониться. Судя по тому, какое количество спиртного сидело в ее организме, Лару должно было вырубить. еще час назад. Но нет. Каждый раз отправленная спать, успокоенная. Она через пять минут упрямо вставала и шла ко мне на кухню пытаясь донести мысль о том, что свобода – самое главное, а все мужики – козлы, и свободой надо пользоваться, а всех козлов – прочь. В принципе, я была с ней согласна по многим пунктам, но выяснить, куда девался глав козел и лёлик, и отчего моя подруга так внезапно сменила жизненный вектор, пока что не удавалось. Ну, допустим, сначала было не до Пока я доехала, пока зашла, пока сняла Лару со стойки бара, и оторвала от блудливых лап многочисленных поклонников ее танцевального таланта. Времени на откровение не нашлось как-то. Только предельная концентрация, упорство, умение делать лицо кирпичом и немало подобный опыт в прошлом помогли избежать серьезных разборок. Я, несмотря на свою малогабаритную внешность, была вполне способна транспортировать подругу сначала к столу, по пути отбиваясь от желающих помочь и заодно пощупать Лару, неудачно нарядившуюся в мини, а затем мы к выходу из забегаловки, где уже ждала такси. Хорошо, хоть счет не пришлось оплачивать. Один из поклонников уже постарался. Наверное, мужчина рассчитывал на компенсацию. Но я ж не Лара. Я, в отличие от булькающей надо мной подруги, могла говорить и высказывалась по полной, после чего утащила тяжкий мой сегодняшний груз к машине, стараясь выглядеть уверенно и гордо, чтобы никому в голову не пришло догонять и уточнять, что это такое я имела в виду. В такси Лара начала мне сбивчиво рассказывать невозможно грустную, но абсолютно непонятную из-за пьяных слез и яканий историю о своей неудавшейся любви. Но уснула примерно в начале повествования. Дома Лару. Разморила окончательно. Я уложила подругу в кровать. Оставила рядом бутылку воды и две таблетки аспирина. Притнула на пол тазик. На всякий пожарный. И ушла на кухню, пить чай и вызывать такси по опыту зная, что она проспит до середины завтрашнего дня, сто процентов. Но Лара, судя по всему, в этот раз пила что-то необычное, потому что буквально через пять минут возникла на пороге кухни и начала слезливо жаловаться на жизнь. козла Лелика и вообще. Я увела, утешила и уложила спать. Спустя пять минут она появилась на кухне снова. Спустя полчаса акробатики мне, похоже, удалось ее успокоить. Посидев для верности еще минут десять, я решила ехать домой и вызвала машину. Ларри я наберу завтра, ближе к вечеру. Все равно, раньше она не проснется. А сидеть и караулить ее сон я не могла. У меня еще работы вагон. И Буся. А вдруг соседский гад в мое отсутствие опять включал свою грохоталку. А вдруг собачка испугалась. Возле подъезда дорогу мне перекрыла огромная фигура. Я на инстинктах схватила за сердце. Вот уж точно, козел. Так пугать. Лелек, чтоб тебя. Прошипела сквозь зубы, еле сдерживаясь чтобы не засветить ему по физиономии. За испуг, за нервы мои, за подругу обиженную. Правда, пришлось бы долго прыгать, чтобы дотянуться до его лица. Но я бы очень старалась. Лёлик, виновато сгорбившись и пробубнив извинения, немного сдвинулся. И я поняла, что до него уже кто-то дотянулся. И не раз. Физиономии, так не отличавшейся красотой, непонятно, что Лара такая красотка нашла в этом чудище, была основательно подправлена. «Особенно досталось многократно уже ломанному носу и губам. Я даже злорадство не стала подавлять». «Что?» — ехидно спросила, обходя его по дуге. «Хорошо погулял?» «Коть, как она?» «Ну надо же! Вид прямо бабочки-капустницы. Нежные однодневки. И глазки мы опустили, и ручки мы сжали умоляюще. А костяшки-то сбиты, и на пальцах кровь. Нормально. Спит. Я домой. Сами разбирайтесь». У меня не было желания разговаривать с ним. Явно накосячил, пусть и находит выход из положения сам. У меня и так день был плохой. С самого утра не задался. Сначала один придурок малолетний чуть не убил прямо возле двери собственной квартиры. Затем уснул так неудобно в кресле качалки, что до сих пор шею ведет. Потом четыре часа работал под чудесное музыкальное сопровождение. «Спасибо тебе, мой маленький мерзкий сосед!» И апогей шикарного дня... Отгрузка пьяной подруги домой. И полчаса веселых танцев с бубном в попытках ее успокоить и уговорить не искать дальше приключения на свою пятую точку. После всего этого разговоры еще с одним мудаком я не потяну просто. Физически. Я боюсь чего-то. Может, останешься, а? Коть, а вот это уже интересно. То есть проларин променад по злачным местам. Мы не в курсе. Иначе бы не выглядели, как виноватый буйвол. И наглость, конечно, нереальная. «А ты наглец, приятель?» Я развернулась, изучая это чудо природы медленное и зло, и не собираясь просвещать его насчет Лары. Пусть уж сама как-нибудь, если вообще с ним говорить будет. «То есть накосячил? А теперь за мой зад прячешься? А ты не думаешь, что я первое тебе яйца оторву, если подруга попросит?» Он виноват и помялся. Подъехавший такси терпеливо гуднуло. Люлик развернулся, резво подскочил к двери водителя и что-то тихо сказал ему. «Ну все». «Прощай, моя машина!» Судя по выражению лица шофера, сейчас он свистанет так, что покрышки оставит здесь, истерично крича по рации, чтобы поставили мой номер телефона в черный список. И пойду я до дома пешком. Хотя нет, на Лелике поеду. Ездовой козел будет. Но машина осталась на месте, а лицо Лелика, возвращавшегося ко мне, казалось уже более спокойным. «И что же ты такого натворил, Леля? Решила все же поинтересоваться я, раз уж застряла тут с ним на бой пошел». Лёлик опустил глаза, заметно стыдясь. «Да ладно!» — не поверил я. Прекрасно помню жуткие воины-подруги с этим кровавым увлечением ее парня. Она, собственно, и не подпускала его к себе так долго. Не рассматривала как хоть какой-то вариант для отношений. Именно по этой причине. В итоге Лара сумела настоять на своем, согласившись съехаться с ним только тогда, когда с боями будет покончено. И взяв по этому поводу самую суровую мужскую клятву, Я была свидетельницей всей этой ситуации и прекрасно знала, что пережила подруга, пока не добилась своего. Лара вообще человек миролюбивый. Пацифистка, можно сказать. Лёлика она увидела в одном из подвальных клубов, куда ее привел, желая пустить пыль в глаза. Какой-то очередной мажор-ухажёр. У нее их полно было всегда. Высокая, невозможно красивая. Она подрабатывала на досуге фотомоделью и участвовала в показах. Неудивительно, что такая девушка была популярна. Я рядом с ней всегда смотрелась маленькой балонкой, при шикарной гончей. Мажор, я думаю, сильно пожалел о своем решении. Потому что Лару мало того, что оскорбило даже предложение, что ей может понравиться подобное зверство, так и еще и последние шансы на продолжение общения потерял. Потому что именно тогда, в толпе, задыхающийся от омерзения и практически теряющей сознание от вони крови, Лара встретилась глазами с Леликом. Лёлик пропал сразу, как увидел. Проиграл тогда бой, потому что сосредоточиться не смог. Из-за того, что его вырубили прямо на ринге, впервые, кстати, за всю профессиональную карьеру, Лёлик не смог сразу заявить свои права на шикарную шатенку. Поэтому встречал на следующий день с букетом цветов у института и дождался только того, что красотка просто мимо прошла, даже не глянув. Смурщив носик брезгливо, после этого Лелик закусился, и наш спокойный университет насладился нереальной историей ухаживаний. «Осады крепости» с рассыпанием букетов роз под окнами аудитории, сделанными на заказ баннерами напротив входа с признаниями и комплиментами и применением всего остального безотказно действующего на девушек арсенала. Лара отбивалась долго, возмущалась, жаловалась на приставучего поклонника, ругалась, даже прилюдно била его по страшной физиономии. Лёлик сносил покорно все издевательства, только глазами влюблённо хлопал и методично прореживал территорию, не оставляя рядом с красоткой ни одного поклонника. За что опять получал по морде. Но терпел и ждал. И продолжал принимать превентивные меры. И дождался в итоге. Лара сначала обратила на него внимание. Сложно не обратить внимание на того, кто всегда рядом. А потом присмотрелась. И тоже пропала. Люлик был счастлив так, что его страшная физиономия даже стала казаться вполне себе ничего. Правда, Лара уверяла, что он очень красивый парень. Но тут, как говорится, свое чудовище. В итоге основное и единственное условие, выставленное Ларой, было вполне логичным. Подпольные бои – дело, конечно, прибыльное, но грязное и опасное. А Лара страшно боялась за своего парня. Буквально с ума сходила каждый раз, когда он дрался. И самая суровая мужская клятва была нерушима. И Лёлик был. На седьмом небе. И Лара тоже. И вот теперь я не могла поверить, что он взял и все разворотил. Неудивительно, что Лара с катушек слетела. Тут сразу же полезут мысли о том, что, может, он не первый раз так обманул. И, может, не только в этом. Отсюда и до самых страшных идей недалеко. Вот точно, козел. Так всё феерически. Козёл. Припечатала я его и попыталась обойти. Но Люлик придержал за руку. Довольно деликатно, но так, что не вырвешься. Коть! ну ты права, козел, Но, понимаешь, она машину хочет квартиру получше. А тут такой вариант подвернулся. Я думала, она не узнает. А она узнала, значит. Узнала. Уныло кивнул Люлик. Мне только после боя сказала ее подружка, что случайно сдала. Овца. Он скрипнул зубами, отворачиваясь. Типа, она не знала ничего. Болтанула просто так. А Лара не поверила. Так она страницу на сайте открыла. Показала прогнозы и всякое такое. То есть еще и реклама была. Удивилась я тупости. «А чего ты ждал, друг мой тупой?» «Была. Я ж типа чемпион. Типа в спорт вернулся. Ну, все понятно. Скорее всего, было написано так, что не понять, разве это мероприятие. Или Лёлик давно и плотно изменяет Ларри с рингом. Дурак. Она ж не простит его никогда. И не поверит никогда больше. А он точно с катушек слетит тогда. Дурак. Последние неотбитые мозги растеряет». Выиграл хоть? А то... Ну да, повод для гордости. Чтоб его. Вот что с ними делать? Я постояла, подумала. В конце концов, можно один раз сделать поблажку. Или нет? Да не мое это делать, черт. Пусть сами решают. Но вот чего я точно не хочу, так это еще разочек повторить сегодняшний шикарный вечер. Отвыкла я как-то за пару лет спокойной жизни от таких экшенов. Да и Лелик реально любит ее. Короче так. Я подошла ближе. Заглянула снизу вверх в темные глаза. «Сейчас идешь наверх, раздеваешься, ложишься с ней, даже если будет гнать, даже если будет бить. Она проснется, ей будет очень плохо, очень, и ты будешь вокруг нее прыгать, помогать, утешать и терпеть, и слушать все то, что она захочет тебе сказать. Твоя задача, чтобы она не молчала, потому что если Лара молчит, значит, чего-то думает, а ей вредно сейчас». Ближе к ночи можешь попробовать утешить ее по-другому. Разберешься как. Вообще твоя задача — быть мягким котиком, козлик. Понял меня? Если что, звони мне. Я приеду. Но вообще, сам разгребай. Придется подушкой для битья побыть. Никуда не денешься. Ну, да тебе не привыкать. И, само собой, если еще хоть раз проколишься и обидишь мою Лару... Тут я поманил его пальчиком. А когда нагнулся, ухватил за разбитый нос так, что боец зашипел от боли. Но не дернулся. Я тебя просто пришибу. Ты у меня вообще доверия никакого не вызываешь теперь. Понял? Угу. Примерно с середины инструктажа Лёляк смотрел на меня с неприкрытым и очень приятным моему самомнению и изумлением. Спасибо тебе, Коть. Пока. Я развернулась и села в такси, где наконец-то выдохнула. Посмотрела на часы, час ночи. Пусть этот день закончится уже. Желательно тихо и спокойно. Дом я разулась. Погладила бусю и тяжело топая прошла к окну. Город не спал. Огни светились в каждом доме, словно созвездия, создавая новую звездную карту на земле. «Фик ли так топать, коровы?» Мрачно пробубнил голос гада-соседа так неожиданно. Словно он рядом со мной стоял, за спиной. Набегалась. Спать ложись. Или ноги не сводятся. Я подпрыгнула от неожиданности. Усталое цепенение исчезло. Привычная ярость вернулась. «Заткнись, урод!» «Сама заткнись!» «Дура!» Я кинула в стенку кроссовок, дождалась матерного комментария от придурка и, нарочно топая громче обычного, отправилась в ванну, слегка взвинченная, но отпустившая, наконец-то, этот ненормальный день.